к л и ф о р д Саймак. «Изгорать». Он опустился по лестнице и на секунду остановился, давая глазам привыкнуть к полутьме. Рядом прошёл робот-официант с высокими бокалами на подносе. «Добрый день, мистер к р е й к з д р а в с т в у й Герман». «Не хотите ли чего-нибудь, сэр?» «Нет, спасибо. Я пойду».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 Восемьдесят один позавчера и 83 т р е т ь е г о дня, а месяц назад было девяносто шесть с половиной, и год назад 1 2 0 д в с ё ещё сжимая ленту в руках, он оглядел тёмную комнату. Вот над спинкой кресла виднеется лысина, вот вьётся дымок невидимой сигары. Кто-то сидит лицом к р е й г у но почти неразличим, сливаясь с креслом. Блестят только чёрные ботинки, с в е т я т с я белоснежная рубашка и укрывающее лицо газета.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 И такой молодой, говорили они с самодовольным превосходством, абсолютно уверенные, что уж с ними-то ничего подобного не п р о и з о й д е т Советник был добрым и внимательным, и Крейк сразу понял, что он любит свою работу и вполне у д о в л е т в о р е н 75, повторил советник. Не очень-то хорошо. Да, согласился Крейк. Вы чем-нибудь занимаетесь? Отшлифованная профессиональная улыбка давала понять, что он в этом совершенно уверен, но спрашивает по долгу службы. «О, высшей степени интересный предмет! Я з н а в а л нескольких джентльменов, страстно увлеченных историей». «Я специализируюсь», — уточнил к р е й к н а изучении одного акра». «Одного акра?» — переспросил советник, совершенно неудивленный. «Я не вполне. История одного акра», — объяснил к р е й к н а д о прослеживать ее день за днем, час за часом, по темповизору, регистрировать и детально все события, все, что случилось на этом акре, с соответствующими замечаниями и комментариями». «Чрезвычайно увлекательное занятие, мистер к р е й к Ну и как? Нашли вы что-нибудь особенное на своем э, акре?» Я проследил за ростом деревьев. «В обратную сторону».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 — продолжал к р е й к Но оно произошло за пределами а к р а и я не могу включить его в свое исследование. Убийца после преступления пробежал по моей территории. — Убийца, мистер к р е й к Совершенно верно. Понимаете, один человек убил другого. — Ужасно. Что-нибудь еще? — Пока нет, — заметил к р е й к Хотя есть кое-какие надежды. Я нашел старые развалины. — Зданий? — «Да, я стремлюсь дойти до тех времен, пока они еще не были р а з в а л и н н ы м и Не исключено, что в них жили люди». «А вы поторопитесь немного», — предложил советник. «Пройдите этот участок побыстрее». к р е й к покачал головой. «Чтобы исследование не утратило свои ценности, надо регистрировать все детали. Я не могу перескочить через них, чтобы скорее добраться до изюминки». Советник изобразил сочувствие.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 Я буду единственным, кто когда-либо прочтет эту книгу. — Но, мистер к р е й к заметил советник, — есть масса людей, которые находятся в таком же положении, и все они сравнительно счастливы. — Я говорил себе это, — признался к р е й к Не помогает. — Давайте пока не будем вдаваться в подробности, а обсудим главное. Скажите, мистер к р е й к вы совершенно уверены, что не можете более быть счастливы, занимаясь своим а к р о м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 предпочтительнее оживить ваше старое занятие, нежели заинтересовать новым». «Да, я отношусь неприязненно», сказал к р е й к м е н я тошнит от одной мысли о нем». «Хорошенько отдохните», предложил советник. «Отдых придаст вам бодрости и сил». «Пожалуй, для начала я немного прогуляюсь», согласился к р е й к п р о г у л к и весьма, весьма полезны», сообщил ему советник. «Сколько я вам должен?» спросил к р е й к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 — Держу собаку и двух кошек и раздражаю соседей. — Раздражаете соседей? — переспросил к р е й к Ну, — подтвердил собеседник, — они считают, что я спятил. Он вытащил из кувшина пробку и протянул его Крейгу. к р е й к приготовившись к худшему, сделал глоток. Совсем не дурно. — Сейчас, пожалуй, чуть перебродило, — виновато произнёс человек. — Но вообще получается неплохо. — Скажите, — произнёс Крейг, —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 «О, неплохой! Недурные картины, пара приличных деревянных скульптур, очень любопытные здания, только не пугайтесь необычности. Сам я там частенько бываю». «Обязательно схожу», — сказал к р е й к с п а с и б о Человек поднялся и отряхнул штаны. «Если задержитесь, заходите ко мне, переночуете. Моя лачуга рядом, на двоих места хватит», — он взял кувшин. «Моё имя Шерман». Они пожали руки. Шерман отправился в свой сад, а к р е й к пошёл вниз по тропинке. Строения оказались совсем рядом, и всё же представить их очертания было трудно. «Из-за какого-то сумасшедшего архитектурного принципа», — подумал к р е й к о н и были розовыми до тех пор, пока он не решил, что они вовсе не розовые, а голубые. А иногда они выглядели и не розовыми, и не голубыми, а скорее зелёными. Хотя, конечно, такой цвет нельзя однозначно назвать зелёным».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 Цель не приблизилась, и еще через пятнадцать минут, хотя он мог поклясться, что шел прямо. Тогда он почувствовал страх. Казалось, будто, продвигаясь вперед, он уходил вбок, словно что-то гладкое и скользкое перед ним не давало пройти. Как изгородь. Изгородь, которую невозможно увидеть или почувствовать. Он остановился, и, дремавший в нем, страх перерос в ужас. В воздухе что-то мелькнуло.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 прерывающимся голосом спросил к р е й к ч т о они там делают?» «Я не знаю», — ответил Шерман. Он подошёл к плите, снял крышку и заглянул в котелок, из которого сразу потянуло чем-то вкусным. Затем он вернулся к столу, чиркнул спичкой и зажег старую масляную лампу. «У меня всё по-старому», — сказал Шерман. «Электричества нет, ничего нет, уж не обессудьте. На ужин кроличья похлёбка».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 «Мы ждём! Они не могут дурачить и держать нас в загоне вечно!» к р е й к молча сидел, вспоминая взгляд преисполненной доброты и жалости. к л и ф о р д Саймак. «Изгородь». Рассказ читал Олег Булдаков.